Глава 43. Еще несколько минут маневрируя, беглецы замерли у незнакомой высокой конструкции. У внешне странного летательного аппарата, который состоял как сборная солянка из разных материалов и кусков, его борт в середине корпуса разъехался, пропуская спидер внутрь. Аша, ты уверена, что мы вошли именно на «Орел»? Вроде он по-другому выглядел, крикнул, выглядывая в распахнутый люк Олег. Пораженные объемом внутреннего пространства. "Да, капитан. Добро пожаловать на борт вашего орла". В дверях показалась такая же очаровательная и с одетая в зеленый пилотский костюм рыжая кошка. Она бросилась на шею мужчины для поцелуя, карабкаясь наверх, пытаясь дотянуться через выступы его брони до лица. "Ну, отключи, пожалуйста, свою консерву, когда я тебя обнимаю, дай хоть пощупать твое настоящее тело. Я так волновалась за тебя и скучала". Змолилась она, нетерпеливо тихонько помягкивая. Брониска в помысленной команде сдулся, как прокнутый мячик, и кэтер, качая хвостиком, повисла на заметно вымахавшем высоту обнаженном зайце. Увидев на макушке длинные торчащиеся уши, девушка, забывшись, отцепилась и грохнулась на пол, уткнувшись взглядом ниже пояса на другое чудо на на биоинженерии. На заднем плане тонким голоском захихикала блондинка, прислонившись к проему, чтобы не упасть. Ты ради нее стал стал🐇, и чтобы удовлетворять зайчих, отрастил себе такое хозяйство? Возмущенно, пополам с удивлением, стала тыкать в него пальчиком. Ты с ума сошла. Я изменился для маскировки, чтобы не привлекать внимание других. Олег попытался увернуться от ее рук, резко поворачиваясь то вправо, то влево, но махая перед носом Еще больше раззадоренности у синт кошки ловить бумажку на веревочке. Хорошо, что еще когти не выпустила. Ага, в таком голом виде и не привлекать внимания других, ни за что не поверю. Недоверчиво прищурилась она. Да, уходил с принцессой одетым, а вернулся от нее голым? Куда это ты подевал свою повязку, дорогой? Запоздалые и ревностные вопросы возникли уже от длинноухой, ухой, что землянина увозили к себе на воранне не для чаепития. Так, помимо тебя, он еще и с принцессой прохлаждался и раздевался у нее, оставив там штаны. Аша, уточнив важные детали у Рабичи, переключила допрос обратно на благоверного. За какие такие постельные заслуги она отдала тебе предмет гардероба в эквиваленте стоимости линейного крейсера? Это как же ее надо было развлекать, чтобы получить у этой стервы древнейший артефакт? Хозяин, нас завели в логический тупик, раскрыли и вывели на чистую воду. Предлагаю немедленное самоуничтожение. Мы это сделаем быстро и безболезненно в отличие от них, предложил сочувствующий симбионт. Я объясняю всем сразу и один раз, чтобы вы не изводили меня сценами ревности, взорвался мужчина. «Отныне и навсегда. Не смейте меня больше ревновать, если хотите быть со мной рядом. Если кого не устраивает, силой держать не буду. Девочки сразу присмирели и потупили глазки вниз. Олег продолжил разнос оправдания. Да, меня хитростью связала эта лохудра, и не для расспросов о земле. Пришлось при освобождении демаскироваться и своей набедренной повязкой зафиксировать засунутый ей в рот. Тут все распахнули глаза и навострили ушки, чтобы потом выплеснуть негодование. Плод куку, -ку драма, чтобы не позвала стражу. Все девушки сморщились и скривились. «А не то, что вы изначально подумали. Времени было в обрез. По этой причине я не успел переодеться. А теперь все по местам. Некогда спорить. У нас на это будет еще вагон времени, когда улетим отсюда, но не сейчас. Хорошо, только приведи себя в порядок. Я не собираюсь спать с кроликом, категорично потребовала Катерка. А я не против делать это с кроликом. Если тебе не нравится, никто не заставляет. Предъявила свои права неожиданно очень осмелевшая длинноухая. и мне тоже нравится этот красивый зайчик по правде сказать я всегда от них тащилась раздался голос Ирши из переговорного устройства ашино пилотского обрача. Ирша ты же мне обещала возмутилась вероломностью подруги рыжая махая кулаком в потолок девочки стоп прекратите разборки успокойтесь иса показывай дорогу в рубку Симбионт, приведи меня в человеческий вид. Одежда, легкий скаф. Давно бы так исполняем, только взбаламутил весь свой гарем», – проворчал тот. Чтобы больше от тебя такого слова не слышал. У меня дома ждет жена, и она будет против такой постановки вопроса. Это просто мои бедные девочки звероморфы которые нуждались в спасении. Как скажешь, точнее, ей сам так и скажешь. Разреши мы хоть уж и Они позволяют хорошо создавать эхо-модель окружающего пространства. Поняли? Нет, так нет. Только не повторяй снова те самые мысли, что ты проквакал стражникам. Пока бежали по коридорам, человек стал сам собой, сразу уменьшившись в росте и габаритах, и на ходу покрываясь морфированной оболочкой. В конце показался до боли знакомый отсек, оставшийся от земного орла. Полковник с грустинкой в глазах обошел рубку прикасаясь ко всем памятным вещам и приборам. Спасибо, дорогая, что сохранила для меня память о Земле, обратился он к кашке-девочке, застывшей за его спиной. Нам пришлось серьезно реконструировать твой корабль и даже изменить его класс со шлюпа на катер, чтобы сбить с толка тайную стражу халифата. Скажи спасибо спецагенту Катерки Ирши и ее господину Герцу Гудженалдрину из рода Файлденрес, приближенного к королевской семье Илрусов. Это они выкупили меня на невольничьем рынке, освободили от ошейника и потратили кучу золота на восстановление орла и многое другое. Благодаря чему ты сейчас тут, в поэтичной форме изъяснилась Аша. Обязательно отблагодарю его, как офицер и благородный человек, не могу долго оставаться у них в долгу. Кстати, а где он? Он заранее отбыл к месту нашего рандеву в другой сектор, чтобы не бросить тень на иль русскую дипмиссию реализуемой операцией». Раздался голос Ирши. "Полковник Беркутов, оденьте оставленный для вас его высочеством плащ. Он будет надежно экранировать вашу наноколонию от поисковых систем имперцев, благодаря которым они следуют за вами по пятам. Хорошо, огромное спасибо. Надеюсь, с ними больше не встретимся. А теперь занимайте ложементы, пристегнитесь. Стартуем немедленно". Олег активировал экраны, попробовал запустить реактор, но он не оживал. В чем дело? Почему не работает источник энергии? Несколько раз пощёлкав по переключателям, которые монтировал лично еще на базе Боругов, мы не смогли исправить агрегаты, созданные по технологии имперцев. Пришлось задублировать их системы стандартными технологическими устройствами производства Гнотехов. Пока просто посиди и посмотри, милый. Я продемонстрирую управление. Обладательница рыжих локонов успокаивающе положила на его плечо ручку. Произведя манипуляции с новыми органами управления, Аша произвела старт, подняла корабль над городом, демонстрируя всему экипажу хорошие полетные качества обновленного катера. Стоящие на охране вдоль границ космодрома огромные боевые роботы даже не пошевелились в их сторону, значит старик держал свое слово, и их никто преследовать не будет. На орбите к ним в кювелятор пристроился хищный силуэт звездного истребителя. Ирша передала привет, покачав плоским стекловидным корпусом, и синхронизировала совместный курс. Парочка осторожно проследовала мимо замерших, плавающих в пространстве даже без габаритной подсветки, вооруженных автоматизированных модулей орбитальной обороны. Убедившись в безопасности перед включением главных двигателей, полковник послал сигнал об самоуничтожении колонии Кляксы на Виске Магистра, и корабли совершили короткий прыжок на границу системы в астероидный пояс. Где снова снизи скорость, вошли в опасное для навигации поле. Когда прошли две трети пути, на экранах сенсоров вспыхнуло множество красных сигнатур противника. Ирша, контакт. Нас охватывают две эскадрильи истребителей. Ты одна не справишься с ними, а у нас нет ни одного оборонительного орудия. Немедленно пристыковывайся. Внутренний старый корпус имеет защиту класса крейсер. Он убережет от их огня. Взяла на себя командование более опытный бывший шеф-пилот из эскадрильи а Подлый магистр все таки обманул и ответит за это. Подытожил вывод из случившегося человек. Первые приблизившиеся астроносы и хищные акулы космоса открыли беглую стрельбу. Носовые щиты сразу просели от встречи с интенсивным когерентным облучением. Следующее звено продавило его окончательно и вгрызлось в обшивку. Пилот, несмотря ни на что, не давал о спуску при восходящих силах противника. Ее стиль управления неповоротливым против фёрских перехватчиков катером вызывал восхищение. Они бы уже почти выбрались из передряги, но на пути возникла парочка джонов, крупных маневренных судов, рассчитанных на противомоскитное прикрытие из кадры. Их главный калибр вдарил в нос орла, откалывая куски брони. Катерке пришлось резко менять направление курса, уходя с дороги этих громадин и огибая крупный небесный булыжник. «Аша, Если я правильно читаю показатели этих новых шкал приборов, то падает мощность двигателей, и пока неизвестно мне источника энергии. Нас чем-то облучили и забрали всю ману из накопителей. Заволновался Олег, еще плохо знакомый с современными методами войны в космосе магических миров. Мы попали в антимагическое поле, которое обычно ставят возле строго охраняемых объектов. Например, вон этого астероида. Мы, кстати, падаем прямо на него. Держитесь корабль устремился к поверхности планетоида. Весело тут у нас. Только и успел сказать Беркутов, инстинктивно хватаясь за ручки кресла. Грябанайс, улыбаясь, провожал взглядом прыгнувший к краю звездной системы корабль беглецов и стряхнул со своей головы остатки разлагающейся субстанции, не дающей ему до этого даже подумать о чем нибудь негативном. Сейчас, когда его уже никто не контролировал, Он мог себе позволить небольшое торжество. Как ловко он обвел вокруг пальца этого глупого Эйрусса с его тупыми звероморфами. Тот курс, который он им сообщил, вел точнёхонько в лапы охранного флота, размещенного в окрестностях промышленного астероида. Все, кто когда-либо залетал туда по ошибке, обратно уже не появлялись, погибая или становясь рабами на магических мануфактурах. Этот секрет правитель халифата строго хранил от всей галактики с помощью нескольких эскадрилий наемников, состоящих из безжалостных тигроменов. На вахту диспетчерской забежал дежурный офицер, отдал честь и поинтересовался: "Ваша мудрость, мы уже можем запускать протокол активации орбитальных сенсоров и оборонительных модулей?" Подождите еще немного, пусть преступники увязнут в поле обломков ИСКЛ. Тогда уже никуда не денутся. Их распылят на атомы и там похоронят. Небольшая незамеченная капля колонии нанитов, заранее оставленная в ухе коварного бека и на всякий пожарный запрограммированная предусмотрительным Олегом, распознав угрозу в словах носителя, прорастила внутрь черепа тонкие острые шипы, пронзила мозг ученый муж неожиданно для присутствующего военного упал замертво, пока тот пытался оказать первую помощь еще теплому, но мертвому главе планеты, включился галоэкран связи, на котором появился его преосвященство кардинал. Командир, вы что там делаете под столом? Заснули? Немедленно объявляйте всеобщую тревогу. Я чувствую присутствие в системе имперского корабля. Ваше преосвященство, у нас нет необходимых кодов активации. Они были у его мудрейшества Бека Грибанайса, но он только что внезапно умер. Офицер сжался от еще больше помрачневшего взгляда кардинала. Что вы стоите? Вызывайте на всех частотах помощь для защиты планеты «Все имеющиеся поблизости военные космические силы. И уже отворачиваясь от выключающегося экрана, отдал кому-то приказ: "Подашь мне срочно скоростной челнок для эвакуации" над столицей королевства планеты Эндерку зависла тень огромного корабля колонизатора, от которого в скором порядке отстыковалась армада кораблей помельче. С ходу они расстреливали мелкие патрули и обездвиженные элементы орбитальной обороны. К поверхности ушли десантные боты собирать урожай новых кандидатов на ассимиляцию. Конец первой книги. Текст читал Алексей Семёнов.